2018 год. 7 июля. Суббота. 12.45. Нантакет. Ник Грек Диамантопулос едет из дома 333 по Мономой Роуд в маленький госпиталь Нантакета, где он, наконец, поговорит с невестой. Она хочет, чтобы ее допросили прямо в госпитале. И Ник надеется, это значит, что она сможет предоставить ему по-настоящему полезную информацию. Ему не терпится поскорее все разузнать, но когда он заезжает на кольцевую дорогу, сквозь открытое окно в салон проникает аромат из ресторанчика «Лола Бургер», и Ник не может устоять перед запахом. По мнению Ника, если за что и хвалить Нантакет, так это за потрясающую еду». Даже комплексные обеды с бургерами и картошкой фри тут классные. Ник паркуется напротив ресторана и забегает внутрь, чтобы очаровать Марву, хозяйку заведения, которая готовит для него фирменный бургер с котлетой средней прожарки. На котлету она кладет ломтик выдержанного чеддера и луковый мармелад, а потом добавляет дипсоус из фуагра и порции картошки фри на гарнир. Ник оставляет Марви большие чаевые. «Не теряйся, Ник! Возвращайся, поболтаем!» — кричит она ему вслед. Ник запрыгивает в машину, запихивая ломтики картошки себе в рот. В больнице Грека встречают три медсестры — Маргарет, Сюзанна и Патти. Ник ходил на свидание с Сюзанной и Патти. Ничего серьезного у них не было, они просто развлекались. Он улыбается всем трем женщинам. «Куда я иду и что мне следует знать?» Патти подхватывает его под локоть и ведет в сторону приемного кабинета. Ее привезли сегодня рано утром, и мы диагностировали истерию и паническую атаку, взяли анализы и дали валиум, чтобы успокоить. Она немного поспала. Хотелось бы мне, чтобы мы могли сделать для нее еще хоть что-нибудь. Ее лучшая подруга утонула в море прямо у дома? И Селеста нашла ее?» «В день своей свадьбы!» «Свадьбу отменили», — говорит Ник. «Очевидно». «Очевидно. Погибшая девушка была подружкой невесты», — продолжает Ник. «Это Селеста мне уже рассказала», — говорит Патти и сухо смеется. «Может, ей не понравилось платье?» Ник качает головой. Он не может шутить над смертью Мэрит. Просто не может. «Что тут произошло, когда приехал жених?» — спрашивает он. Это случилось около часа тому назад. Он показался мне хорошим парнем. Он волновался за Селесту и надеялся, что сможет забрать ее домой. Он пробыл в ее палате около десяти минут, потом уехал. А она захотела поговорить с полицией. «Хорошо, Патти. Спасибо. Я могу допросить ее здесь?» «Конечно», — говорит Патти. «Но знаешь, что странно? Селеста приехала сюда с сумкой полной вещей. Даже не знаю, как это объяснить». Когда я спросила ее об этом, она расплакалась, и я решила больше не задавать вопросов. «Понятно», — говорит Ник. «Действительно, звучит странно. Но наверняка Селеста сможет все ему объяснить». «Моя смена заканчивается в три часа», — говорит Патти. «Позвони, если захочешь встретиться сегодня вечером». Идея весьма соблазнительная. Но Ник знает, что не сможет расслабиться до тех пор, пока не расколет это дело. Ему хочется надеяться, что невеста поможет ему в этом. «Обязательно», — говорит он. Когда Ник заходит в кабинет, Селеста лежит на смотровом столе в больничной робе. Увидев его, она тут же садится. «Вы из полиции?» «Я детектив полиции штата Массачусетс Ник Диамантопулос», — представляется Ник. Я очень сожалею о случившемся с вашей подругой». Селеста кивает. «Вы пришли, чтобы взять у меня показания». «Да», — кивает Ник. «То, что случилось с Мэрит, — настоящая трагедия». «Она мертва?» — спрашивает Селеста. «Она... В смысле, она правда мертва?» Ник присаживается на стул в изножье смотрового стола. Съеденная картошка тяжелым комом оседает в его животе. Я сожалею, но это так. Она мертва. Селеста склоняет голову и начинает тихо плакать. «Это моя вина». «Простите?» «Это моя вина. Я знала, что произойдет что-то ужасное. Я думала, это будет связано с моей мамой, но беда случилась с Мэрит. Она мертва». «Мне очень жаль», — повторяет Ник. «Я знаю, вы сейчас сильно переживаете». «Вы не знаете». Отвечает Селеста. «Вы даже не представляете, что я чувствую!» Ник достает блокнот. «Лучший способ помочь Мэрит – это выяснить, что с ней произошло. Она была вашей лучшей подругой, подружки-невесты. Она вам доверяла, не так ли?» Селеста кивает. «В свадьбах есть нечто забавное», – продолжает Ник. «На свадьбах встречаются люди, которые друг друга не знают». Я уже допросил двоих человек, но никто из них не знал Мэрит по-настоящему. Получается, что вы – ключевой элемент этого расследования. Селеста делает глубокий вдох. Я не уверена, что хочу придавать доверие Мэрит. В этой истории замешаны другие люди, люди, которые мне дороги. «Я понимаю», – говорит Ник. Он искренне ей сочувствует, но в данный момент… Он скорее сапер, идущий по минному полю. Ему нужно действовать очень аккуратно. Почему бы вам просто не рассказать, что вы знаете? И мы попробуем выяснить, имеет ли это значение для расследования или нет. Селеста пристально смотрит на него. «Один из моих свидетелей видел, как вы и мисс Монако разговаривали в саду дома у Инбери после окончания вечеринки», — говорит Ник. «Этот человек также сказал мне, что мисс Монако плакала, а вы пытались ее успокоить. Не хотите рассказать мне, в чем было дело?» Селеста моргает. «Кто-то видел нас в саду?» – спрашивает она. «Кто?» «Я не могу вам этого сказать. Все, о чем вы сообщите мне, будет расцениваться как конфиденциальная информация. Это касается показаний всех свидетелей». «Вы так говорите, но...» «Что «но»?» – спрашивает Ник. Она боится рассказать ему то, что знает, но почему? Как я понимаю, мисс Монако не общалась с родителями. У нее также есть брат, но никто не в курсе, где именно. У нее здесь нет семьи, которая могла бы выступать от ее имени. Значит, выяснить, что случилось этой ночью, можем только я и вы. Селеста, вы понимаете, какая на вас лежит ответственность? Она... Она переживала из-за сложного расставания, говорит Селеста. Она встречалась с женатым мужчиной. Их разрыв очень ее расстроил. Ник кивает. Он ждет. Я сказала, что ей нужно прекратить эти отношения. Я сказал ей порвать с ним, как только узнала, что они встречаются. Это произошло несколько недель назад. Мэрит пообещала, что расстанется, но не сделала этого. А потом он сам ее бросил. «Тот женатый мужчина?» «Да», — говорит Селеста. «И поэтому она плакала». Ник пишет в блокноте. «Женатый мужчина». Потом он просматривает другие записи и вспоминает о телефоне Мэрит. Она только что рассталась со своим парнем, но в телефоне не было ни звонков, ни сообщений, ни входящих, ни исходящих. «Ничего, кроме СМС от Робби» который с опозданием желал ей хорошо провести День Независимости и выражал надежду на то, что у все хорошо. «Женатого мужчину случайно зовут не Робби?» Глаза Селесты расширяются от удивления. «Откуда вы знаете о Робби?» «Я детектив», — отвечает Ник. «Робби — это тот самый женатый мужчина?» «Нет, Робби — это... он был... не знаю, ее другом, наверное» хорошим другом. Они когда-то встречались, но потом расстались. «Селеста, скажите, присутствовал ли женатый мужчина, с которым встречалась Мэрит, на вечеринке прошлой ночью?» Она едва заметно наклоняет голову вперед, будто не совсем осознавая своих движений. «Это кивок?» «Это тек», — шепотом произносит Селеста. Уинбери, Мой свекор!» «Бум!» Думает Ник. Когда Селеста произносит имя, Нику становится легче выведать у нее остальные детали, словно дамбу ее давно сдерживаемых чувств наконец прорвало. Мэрит и Тек переспали два месяца назад на выходных во время девишника Селесты. Потом они встречались в Нью-Йорке, но Селеста не уверена, где и когда именно. В день независимости 4 июля то есть совсем недавно, Мэрит сообщила, что их отношения закончены. Она сказала, что ничуть из-за этого не переживает. Но я поговорила с ней после репетиционного ужина. Она была расстроена. Я просила ее поехать с нами в город, но она сказала, что не сможет веселиться. Она хотела остаться дома и похандрить, пережить свою печаль, чтобы хорошо выглядеть сегодня. Селеста на мгновение замолкает. В день свадьбы. «В последний раз вы видели Мэри живой в саду?» – спрашивает Ник. «Нет», – качает головой Селеста. «Я видела ее после того, как мы вернулись из города». «Правда? Где именно?» «Она сидела за столиком в шатре с Тегом», – говорит Селеста. «И с Томасом, братом Бенджи. Томас ездил в город с нами. «Мы пошли посидеть в баре клуба Винтуна, но когда решили дойти до Бордингхауса, Ему позвонила его жена, Эбби, и велела возвращаться домой. Когда мы вернулись в Саммерленд, он сидел в шатре с Тегом и мэрит и подругой семьи Уинбери по имени Фезерли Дейл. Ник записывает имена. мэрит Тег, брат жениха Томас и женщина Фезерли Дейл. «Вы хорошо знакомы с Фезерли Дейл?» – спрашивает Ник. «Не очень», – отвечает Селеста. Я познакомилась с ней прошлой ночью. Она из Лондона. Она тоже ночевала в доме у Инбери? Нет. Сколько было времени, когда вы видели Мэрит и Тега в шатре? Мы уехали из города после закрытия баров. В час ночи, говорит Селеста. Так что, наверное, в час тридцать. И когда вы увидели Мэрит и Тега вместе, продолжает Ник, вас это обеспокоило? Я переживала о других вещах говорит Селеста. «Это естественно», — утешает ее Ник. «В конце концов, вы должны были выйти замуж сегодня». «Это не оправдание», — Селеста склоняет голову. «Я думала о другом и даже не попыталась убедить Мэрид пойти спать. Если бы я уговорила ее лечь в кровать, она была бы жива. Это моя вина». Ник должен заставить невесту сосредоточиться. «Селеста». Что именно Тек, Мэрит, Томас и Фезерли делали в шатре? «Пили, курили?» «Пили», — отвечает Селеста. «Они пили какой-то особенный ром, который Тек привозит из Барбадоса. Тек курил сигару. Они выглядели счастливыми. Мэрит выглядела счастливой. Или, по крайней мере, она выглядела счастливее, чем прежде. Они хотели, чтобы я к ним присоединилась». Но Бенджи и Шутер пошли в коттедж. Я тоже хотела немного поспать. Естественно, говорит Ник, вы должны были выйти замуж на следующий день. И вновь Селеста качает головой. Кажется, именно упоминание свадьбы расстраивает ее, поэтому Ник решает больше не касаться этой темы. Когда я желала всем спокойной ночи, из окна на втором этаже высунулась Эбби, говорит Селеста. Она хотела, чтобы Томас пошел спать. И тогда я ненадолго задержалась, потому что подумала, что Тегу и мэрит не стоит оставаться наедине. Если честно, я решила, что между ними могли вспыхнуть былые чувства. Она замолкает, ее щеки наливаются румянцем. Я подумала, что они могут переспать еще раз. Ник кивает. «Окей». Но Фезерли все еще сидела с ними и, кажется, не собиралась уходить. Она сказала, что в Лондоне уже наступило утро, и у нее открылось второе дыхание. Селеста сглатывает. Я поцеловала Мэрит на прощание, сжала ее ладонь в своей, посмотрела ей в глаза и спросила, «Ты в порядке, подруга?» Она ответила, «Ой, ты больше не заикаешься». Это потому, что я начала заикаться несколько месяцев назад. «Ну да ладно». Я решила что раз уж она была достаточно трезва, чтобы это заметить, то ничего страшного не случится. Потом я пошла спать. «После этого вы слышали какие-нибудь звуки с улицы?» спрашивает Ник. «Слышали, как кто-нибудь заходил в воду? На пляже остался лежать двухместный каяк. Мы нашли следы крови на песке, а у Мэрит на ступне обнаружили рану. Вам известно что-нибудь об этом?» «Каяк?» Селеста опускает ноги на пол. Встает и принимается ходить по кабинету. «Так катал Мэрит на каяке? Вы не знаете наверняка, катал он ее или нет?» «Не знаю», — отвечает Ник. «Я работаю над этим делом совместно с полицией Нантакета». Шеф спросит у мистера Уинбери насчет каяка. «Сейчас мне важно знать, слышали ли вы что-нибудь необычное?» «Нет», — отвечает Селеста. «Мое окно было закрыто» потому что в доме есть система кондиционирования. К тому же окна комнаты Бенжи, комнаты, где я ночевала, выходят на дорогу, а не на залив. И этим утром вы нашли мисс Монако, не так ли? Да. Вы встали очень рано, говорит Ник. Почему? Селеста опускает голову и начинает дрожать. Ник оборачивается, чтобы осмотреть желтую спортивную сумку с цветными орнаментами, лежащую в углу комнаты. Он вспоминает слова Патти. «И у вас с собой была сумка с вещами. Я не понимаю, почему вы были на пляже в полшестого утра со всем своим багажом». Но на самом деле Ник понимает. Или, по крайней мере, думает, что понимает. Когда Селеста поднимает голову, по ее щекам текут слезы. «Можем ли мы закончить на этом?» Ник просматривает свои заметки. Это была необычная свадьба. Подружка невесты спала с отцом жениха. Ник позвонит шефу и попросит его допросить Тега. Ник, скорее всего, сорвется, если ему придется самому разговаривать с мужчиной. Дело начинает вызывать у него лишние эмоции, а это всегда плохой знак. Но потом Ник вспоминает о Грир Гаррисон. Какие слова Грир показались ему подозрительными? Все, если честно. Она выглядела спокойной, равнодушной, бесстрастной и... не слишком удивленной. К тому же она нарочно забыла рассказать Нику о том, как ночью ходила на кухню, чтобы налить себе бокал шампанского. Грир пишет детективы. «Если кто и может спланировать убийство и выйти сухим из воды...» «Так это она», — думает Ник. «Правда ведь?» Если Грир знала об интрижке мужа, то может стать главной подозреваемой. Но Ник обязан проверить каждую зацепку в этом деле. Фезерли Дейл сидела за одним столом с Тегом и Мэрит, после того, как Селеста и Томас ушли. Фезерли может сказать наверняка, катал ли Тег на своем каяке Мэрит. Ник делает заметку в блокноте ⁇ Найти Фезерли Дейл ⁇ Всхлипы Селеста возвращают его в настоящее. Мы можем закончить, говорит Ник. На данный момент. Он поднимается на ноги. Бедная девушка. Совершенно очевидно, что она переживает не только о смерти лучшей подруги. Я пришлю сюда Патти.